14. Всё случилось очень быстро. За 32 минуты умер старый мир и родился новый. Что ты сказал? переспросил Ричардс и в следующий миг услышал. Они оба услышали вой сирены. Громкий атональный сигнал эхом разносился по объекту и казалось, исходил это всюду сразу. Означал он лишь одно самое худшее, то, что в принципе не должно было произойти. «Нарушение системы безопасности в гермозоне уровня 4». Ричард с украткой глянул на шале и, приняв молниеносное решение, поднял Спрингфилд. Только стрелять было не в кого. Дойл исчез. «Черт подери!» – подумал Ричардс, а потом произнес вслух. «Черт подери!» Теперь беглецов стало двое. Он обвел взглядом стоянку. Вдруг спина мелькнет. Повсюду вспыхивал свет, заливавший территорию неестественным голубоватым сиянием, и с казаром доносились крики и топот бегущих солдат. Да, Дойла придется отложить на потом. Ричард с пулей влетел в шале, пронесся мимо охранника, кричавшего ему вслед что-то про лифт, и, едва касаясь ногами ступеней, спустился на уровень два. Дверь кабинета оказалась открытой, и через секунду Ричардс уже смотрел на мониторы. Гермазона ноля пустовала. Гермазоны бэпкака пустовали. Все гермазоны пустовали. Ричардс включил звук. Охрана уровня 4, это Ричардс, доложите обстановку. Тишина, полная тишина. Главная лаборатория, доложите обстановку. Кто-нибудь объясните, какого хрена здесь творится? В ответ раздался чей-то перепуганный голос. Кажется, форца. Их выпустили. Кто? Кто их выпустил? Послышался треск, потом крики, выстрелы и снова крики. Так кричат умирающие. Чёрт подери! Раздалось сквозь трески помехи. Их выпустили. Уроды-борщики их всех выпустили. Ричард запросил видеосигнал с поста охраны на уровне 3. Возле залитой кровью стены, на кафельном полу ничком лежал Дэвис, будто нащупывал отошедший контакт. Тут в зону обзора камеры попал второй охранник, и Ричард узнал Полсона с пистолетом 45-го калибра в руках. За его спиной виднелись открытые дверцы лифта. Взглянув прямо в камеру, Полсон спрятал пистолет в кобуру, вытащил две гранаты, потом ещё две, зубами выдернул чеки и швырнул их в кабину лифта. Полсон ещё раз посмотрел на Ричарда. Голубые глаза стекленели, как у зомби. Приставил пистолет к виску. и спустил курок. Ричардс уже собрался заблокировать уровень, но чуть-чуть не успел. Шахту лифта сотряс взрыв, потом второй. Обломки кабины полетели на дно, и свет отключился.